глава третья. Я молча слушала Марию Григорьевну. Когда-то в нашем подъезде жила странная женщина, Ольга Алексеевна. Когда я увидела, как она выходит ледяным январским днем на улицу босиком в купальнике с ведром воды, то первый позыв был позвонить в скорую психиатрическую помощь. Впрочем, то же желание испытывали и остальные жильцы, наблюдая, как новая соседка, ничтоже сумняшися, опрокидывает на себя содержимое пластмассовой емкости. Потом мы привыкли к водным процедурам и поняли, что с Ольгой Алексеевной бесполезно здороваться, когда та стоит задрав лицо к небу и что-то про себя бормочет. Следующий взрыв эмоций случился у обитателей пятиэтажки, когда баба принялась закалять своих детей, мальчика и девочку, худеньких до синевы и явно очень болезненных» главная подъездная сплетница Алевтина Рогачева, принеслась к нам с Тамарочкой на кухню и зачастила. «Вы только прикиньте, она этих детишек не только морозит, но и голодом мучает. Они по понедельникам, средам и пятницам вообще ничего не едят». Мы возмутились и плотной группой отправились к Ольге Алексеевне. Она приняла нас в гостиной, убранство которой не посчитал бы уютным даже монах-схемник. Стул, два стула и жесткая сафа без покрывала или пледа. Несмотря на вьюжный февраль, окно в гостиной распахнуто настежь, и я, одетая в толстый свитер, шерстяные носки и теплый спортивный костюм, мигом затряслась в ознобе. Хозяйка же спокойно стояла в летнем сарафане без тапочек, на ее голые руки, ноги и шею было страшно смотреть. Дети были облачены в застиранные футболочки и купальные шортики они тоже ходили по незастеленному ковром паркету босиком. «Таких, как вы, надо лишать родительских прав», — в гневе закричала Алевтина, размахивая перед носом у Ольги кулаками. «Я попятилась. Вечно Алевтина все портит своей грубостью. Следовало спокойно побеседовать с соседкой, а не орать на нее, топая ногами. Сейчас хозяйка выгонит нас вон и будет совершенно права» но Ольга неожиданно спокойно улыбнулась и ответила. «Не судите, да не судим и будете. Зачем говорить в злобе о том, чего не знаете? Садитесь, я расскажу вам о матери». Мы уместились на бугристой софе. Ольга повернулась лицом к фотографии довольно молодой женщины, висящей на стене, единственному украшению скудно обставленной комнаты. «Это моя мать». «Такая молодая», удивилась Алифтина. «Она же твоих лет». «Это наша общая мать», монотонно принялась объяснять Ольга. Пока телка ее неспешный рассказ, я наблюдала, как тихие дети молча возились с пустыми упаковками из-под чая, кофе и обуви. Очевидно, помятые коробки, принесенные с помойки, заменяли им игрушки. Любое самое хорошее дело превратится в полный кошмар, если к нему приложит руки фанатик. Таинственная мать, о которой с почтительным придыханием рассказывала Ольга, не советовала своим адептам ничего плохого. Закаляйтесь, принимайте холодные водные процедуры, не обжирайтесь, устраивайте день голодания в неделю, не ешьте жирного, копченого, сладкого, не курите, не пейте. Ей-богу, все подобные советы мог со спокойной совестью дать любой районный терапевт никакого вреда организму они не принесут». Мать заботилась и о душе своих овец. Утром, прежде чем заняться трудовой деятельностью, следовало стать босиком на землю и попросить у неба удачи, а вечером проделать ту же процедуру. Раз в неделю все собирались вместе и рассказывали друг другу о том, как прожили семь дней, а потом, обсудив все дела и поступки, выбирали помощницу матери на ближайшую семидневку. На мой взгляд, эта процедура сильно напоминала групповые занятия у психотерапевта. При этом мать, в отличие от очень многих пророков, не просила никакой материальной помощи, не требовала переписать на нее квартиры, машины и дачи. Более того, она не уставала повторять, что главная для человека семья – заботиться в первую очередь следует о своих близких а на собрание верующих ходить только в свободное время. Но Ольга довела служение матери до абсурда. Это про таких сложена пословица. «Заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет». В тот день мы так и не сумели переубедить бабу, и обливания ледяной водой продолжались. Потом у Ольги умер сын, она продала квартиру и исчезла из нашего двора. Похоже, что Любовь Кирилловна Боярская приходилось нашей полоумной соседке родной сестрой, потому что идея лечить сильную простуду посредством обливания ледяной водой пришлась даме по вкусу. Люба стала опрокидывать себе на голову ведра с водой. Ей становилось все хуже и хуже, что в общем-то естественно. Но когда Мария Григорьевна просила дочь прекратить издевательство над собственным организмом, та лишь шипела в ответ. «Отстань! Вот такие, как ты!» удушили в Средневековье передовую науку. «Но у тебя температура повышается!» Мать пробовала воззвать к остаткам разума своей дочери. «Пятый день, тридцать девять!» «Так и должно быть!» Тряслась в Люба. «Токсины выходят, сейчас шлаки пойдут, и наступит резкое выздоровление!» Простуда перетекла в бронхит, тот плавно перешел в воспаление легких. Лишь после того, как Люба завалилась в обморок, она разрешила вызвать к себе врача. Тот, всплеснув руками, отправил ее в больницу. Там ей назначили уколы антибиотиков. Но Люба, едва оправившись, вновь принялась за старое. Не ела мясо, рыбу, яйца, хлеб, масло, молоко. Короче, легче сказать, чем она питалась – орехами, ростками пшеницы и капустой. Измученный долгой болезнью и голодовкой организм дал сбой, началась астма с тяжелыми, изматывающими приступами удушья. Чтобы помочь больной, решили сделать цикл уколов нового, очень действенного лекарства. Мария Григорьевна за бешеные деньги приобрела 10 ампул и отдала врачу. Вечером ей сообщили, что дочь скончалась от аллергического шока. «Получается, что я сама купила любочки смерть», — схлипывала Мария Григорьевна. Недавно сорок дней прошло, а я все успокоиться не могу. Я провела у Боярска еще полчаса, утешая пожилую даму, потом ушла. На улице начал накрапывать мелкий дождик. Зонта у меня с собой не было, впрочем, дождь мне не мешал, и я спокойно пошла к метро. Да, Любовь Кирилловна Боярская скончалась, но в ее смерти не было ничего экстраординарного. Ее свела в могилу собственная глупость, помноженная на медицинскую ошибку. Что же касается письма в комодике, по-моему, у Любови Кирилловны было не слишком хорошо с мозгами. Может, у тётки началась мания преследования? «Вика, погодите!» — донеслось сзади. Я обернулась, ко мне спешила Алина, прямо в коротеньких шортиках и домашних тапочках. «Постойте!» задыхаясь, проговорила она и начала судорожно кашлять. «Зачем же ты выскочила на улицу голая?» покачала я головой. «Так жарко же!» — прохрипела девочка, судорожно пытаясь подавить приступ кашля. «Все равно, если болеешь, нужно теплее одеваться». «Некогда переодеваться было, боялась, что вы уйдете», — пояснила Алина. «Думала, не догоню». «Вот, возьмите». «Любаша вам просила передать сразу после ее смерти, только я не отослала, потому что заболела». В моих руках оказался конверт с адресом. Улица Реутовская, дом 4, Виктория Виноградовой. Делать нечего, пришлось взять послание. «Что же ты не отдала мне его дома?» Алина вновь зашлась в кашле. Я покачала головой. «По-моему, тебе надо к врачу». Девочка вяло улыбнулась. Да уж ходили с бабушкой везде. Одни говорят, бронхит, другие аллергия. Вот пристал, никак не отвяжется. Люба просила вам конверт отдать тайком, так, чтобы никто не видел, даже бабуля. Ну, мне пора, а то она спохватится. Не успела я и глазом моргнуть, как девочка испарилась. Ну и что теперь прикажете делать? Повертев письмо в руках, я положила его в сумочку. Придется завтра ехать на Реутовскую улицу и вручать депешу Виктории Виноградовой. Сегодня, к сожалению, нет времени, потому что я должна попасть в издательство. Совсем недавно я написала детективный роман. Самое странное, что я довела книгу до конца. До этого все мои потуги написательства заканчивались на 20 странице. Но еще более странно, что рукопись взяли в издательстве и напечатали и что уж вовсе непонятно, так это то, что мне заплатили деньги. Первый успех окролил меня настолько, что я быстро состряпала следующее произведение, которое тоже вскоре оказалось на прилавках. Но потом процесс выпекания криминальных романов приостановился. Честно говоря, я не знала, что придумать. В двух вышедших книгах я просто описала случившееся со мной событие. Наверное, я не настоящая писательница». Вон вчера встала у лотка и принялась пересчитывать книги других авторов. Ладно, про Маринину и Полякову промолчим. Это не женщины, а роботы какие-то. Ну как они ухитряются с аптекарской пунктуальностью выдавать на гора все новые и новые повести? И ведь качество написанного от книги к книге делается только лучше. Где берут сюжеты? Хотя Маринина вроде работала в милиции, но Полякова... Та ведь была воспитательницей детского сада. Ну где она черпает материал, а? Еще Анна Смолякова. Баба вообще ухитрилась за четыре года выдать 30 книг. Нет, из меня ничего не получится. Вот сейчас у меня на руках договор, по условиям которого я должна представить к тридцатому числу новую рукопись. Но на письменном столе лежит лишь один листочек, на котором красуется единственная фраза. В тот вечер шел дождь. Все. Дальше дело забуксовало. Поняв, что не сумею вовремя принести рукопись в издательство, я накинулась на Олега с воплем. «Ты работаешь в милиции. Подбрось сюжетик!» Супруг шарахнулся в сторону. «Господь с тобой. Нет ничего интересного». «Нет», — наскакивала я. «Немедленно расскажи, что было вчера». «На труп ездили», — вздохнул Олег. «Вот» оживилась я. «Ну-ка, поподробней». «Да о чем говорить?» — недовольно заворчал Куприн. Некий гражданин Сычев Николай купил три бутылки водки и выпил их вместе со своей сожительницей, гражданкой Аветисовой. В процессе совместного распития напитков гражданин Сычев вспомнил, что утром Аветисова назвала его «козлом» и ударил ее по голове чугунной сковородкой. «И что?» — обалдела спросила я. «Убил на месте!» — пожал плечами Олег. «Ничего интересного!» «Знаешь, Вилка, если писать правду о том, что происходит в городе, то читателям не понравится!» «Сплошная бытовуха! Пьянство, грязь и мерзость!» Я приуныла. «Похоже, муженек прав, но мне-то куда деваться!» В довершение всего, вчера вечером позвонили из издательства, И попросили приехать сегодня к пяти часам в 112 кабинет. Я до сих пор имела дело только с женщиной по имени Олеся Константиновна и, честно говоря, испугалась, услыхав бархатистый тенор, сообщивший «Вас ждет Федор Николаевич». Кто такой Федор Николаевич, я не знала и от этого нервничала еще больше. Первый попалась мне на глаза в длинном коридоре издательства «Мила». Мне стало совсем неуютно. Эта молоденькая заносчивая девица лет 20 от роду делит рабочий кабинет с Олесей Константиновной. Каждый раз, когда я вхожу к ним в комнату, Мила усиленно делает вид, что не замечает меня. Она не здоровается и никогда не поворачивает головы, услышав робкое: Добрый день! Можно войти? На хорошенькой мордашке девушки при виде меня появляется презрительное выражение. И чаще всего она демонстративно громко начинает разговаривать по телефону. Я медленно шла по коридору. Мила, двигаясь с другого конца, неотвратимо приближалась. «Еще минуты, и мы встретимся», как два поезда из школьной задачки по арифметике. Мила, гордо задрав голову, прошествует мимо, изображая полнейшее пренебрежение. «А у меня возникнет стойкое ощущение», что невидимая рука опрокинула на голову ведро с помоями. «Но деваться некуда. Придется выдержать это испытание. Давай, Вилка, не тушуйся. Бывали в твоей жизни ситуации похуже. Ну-ка вспомни, как пришлось бежать через темный лес одной, равнёхонько в полночь. А тут всего лишь дурно воспитанная нахалка». Внезапно на лице Милы засияла приветливая улыбка. «Добрый день!» «Страшно рада встрече. Вы несете нам новую рукопись? Две предыдущие вещи просто супер!» Я шарахнулась в сторону и оглянулась. Наверное, сзади идет Смолякова. Она тоже печатается в этом издательстве. Но коридор оказался пуст. Мила тем временем поравнялась со мной и, продолжая лучиться, сказала. «Виола Леонидовна, вы сегодня прекрасно выглядите?» забормотала я. «Ага, ну да, то есть вы тоже...» Мила закатила глаза. «Мне так понравилось гнездо бегемота!» «Спасибо», — ошарашенно ответила я. «Это вам спасибо», — ответила девушка и ушла. Я прислонилась к стене, чувствуя, как мелко-мелко подрагивают колени. Полная женщина лет сорока, курившая у открытого окна, заботливо спросила... «Вам плохо?» «Нет, нет. Вы знаете эту девушку?» «Милу, конечно. А в чем дело?» «Она не заболела?» «Вроде с утра выглядела здоровой. Да что случилось?» «Понимаете, она сидит в одной комнате с Олесей Константиновной». Женщина кивнула. «Да, их кабинет в конце коридора». «Ну так вот, Мила со мной раньше никогда не здоровалась, а сейчас была так приветлива» посыпала комплиментами. Собеседница рассмеялась и выбросила окурок во двор. «Вы ведь наш автор». «Вроде того». «Поздравляю». «С чем?» «Наша мило точный барометр. Если не замечает вас, дело плохо. А коли она приветлива, ваш рейтинг в издательстве сильно вырос. Так что советую не расслабляться, а быстро писать новую книгу». «Думаю, Виола Леонидовна», она продастся так же хорошо, как и первые две». «Мы знакомы?» — удивилась я. «Я делала обложку на гнездо бегемота», — пояснила толстуха и исчезла за дверью ближайшего кабинета. Я посмотрела ей вслед. «Советы все давать умеют. Нет бы подсказать, где взять материал для нового романа». Тяжело вздохнув, я добралась до нужного кабинета и сунула голову внутрь, «Можно?» Невысокий парнишка, худощавый блондин со слегка длинноватым для узкого лица носом, быстро сказал «Входите, Виола Леонидовна, жду. Меня зовут Фёдор». «Тогда я просто Виола». «Ну что вы!» — закривлялся паренек. «Я никак не могу называть по имени известную писательницу». «Не такая уж я и знаменитая. Думаю, что если спросить людей в метро, кто такая Арина Виолова...» то вряд ли они сообразят, что это автор двух криминальных романов. «А вы хотите стать известной?» — посерьезнил Федор. «Не отказалась бы». «Вот и отлично. Именно за этим я и позвал вас. Кстати, я заведую отделом рекламы и пиара издательства. Нам следует придумать для вас имидж». «Что?» — не поняла я. «Слышали высказывание? Реклама — двигатель торговли!» — улыбнулся Федор. Конечно. Книги ⁇ это товар. И наша задача продать его как можно больше. Вы очень хорошо стартовали. При условии, что станете писать регулярно? Я поежилась. Господи, ну почему в голове пусто? От чего меня хватило только на фразу ⁇ В тот вечер шел дождь ⁇ Быстро войдете в десятку самых читаемых авторов. Мирно продолжал Федор. К вам начнут ходить журналисты. Кстати, вот уже один. Сергей Сосоев настойчиво просит ваш телефон. И что вы ему про себя расскажете? Ну, что, замялась я. Правду. Федор ухмыльнулся. Какую? Я удивилась. Разве она бывает разной? Просто правду о себе и родителях. Он же, наверное, сам станет расспрашивать. Милая Виола Леонидовна. Проникновенным голосом произнес Федор. Расскажите сначала мне о себе ту самую правду, которую собирались изложить Соеву.